Дождик посеком По земле прошел Клены по плечам Хлопал Если ясный день Это хорошо А когда наоборот Плохо Если ясный день Это хорошо А когда наоборот Плохо Слышишь, как звенят В небе высоко солнечных лучей струны Если добрый ты, то всегда легко А когда наоборот трудно Если добрый ты, то всегда легко А, а когда, когда наоборот трудно С каждым поделись радостью своей Рассыпая смех, звучно Если песни петь с ними веселей А когда наоборот скучно Если песни петь с ними веселей А когда наоборот скучно